Хотя его уже и не называли юношей, он все же был в отсвете лет, и девицы на Данье считали брак с ним приличной партией. Дон Крестобаль никогда не участвовал в скандальных происшествиях, случавшихся чуть ли не каждый день в столице колонии, и потом был спокоен, что на него не падет подозрение в похищении Дони Анны. Утешаясь этой мыслью, Эстрада мечтал о своей пленнице и нетерпеливо поглядывал в окна, подстерегая первые лучи утренней зари. Разгоряченное воображение, то и дело обращалось к запертой в его доме женщине, которая могла затмить всех собравшихся здесь красавиц. Но вот зашла заря, и сердце Эстрады забилось еще сильнее. Последние гости начали расходиться. Эстрада вышел вместе с ними на улицу, распростился при первом удобном случае и стремительно зашагал к своему дому. Он постучал в запертую дверь. Ему открыли, и, вытащив из кармана ключ, он бросился вверх по лестнице. Доня Анна, измученная тревожными мыслями, дремала в кресле.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 Но неожиданно перед ней появился дон Кристобаль, и доня Анна замерла, теряясь в догадках. Да хранит вас Бог, прекрасный сеньора, сказал Эстрада. Доня Анна не ответила. Поговорите же со мной, красавец, продолжала Эстрада. Боюсь, что вам не удалось отдохнуть. Это помещение недостойно вас. Но что поделаешь, я не успел подготовить вам должный прием. Поверьте, дальше все будет по-другому. Кабальера высокомерно произнесла Донья Анна. Извольте объяснить, что все это значит. Где я? Нет ничего проще. Вы находитесь в моем доме в доме вашего покорного слуги, Кристо Балли до эстрады, сегодняшнего дня в вашем доме. Дон Энрике велел привезти меня сюда. Простите, Дон Энрике не имеет к этому никакого отношения. Но объясните же мне эту загадку с величайшим удовольствием, ибо теперь мне терять больше нечего».